Глава 14. Весёлая жизнь. В коридоре и на лестнице царила мёртвая тишина. Казалось, что в особняке уже нет никого, кроме меня и покойника. Я спустился на первый этаж и постучал в комнату Леры. Она открыла почти сразу, без долгого выяснения, что мне надо. Лицо её было заспанным, платье помятым. Щурясь от света, она села на диван, на котором, по-видимому, только что спала. Думала, минутку подремлю. Зачем-то начала оправдываться она. А который час? Уже половина третьего? Это ужасно. Я в новогоднюю ночь до половины первого с трудом выдерживаю. Она нацепила очки и рукой пригладила волосы. Лера, сказал я голосом, каким выносит приговор. Тебе здорово не повезло. Ты просила меня помочь тебе, но вышло все наоборот. Как, наоборот, не поняла девушка. Открой окно, приказал я. Зачем? И так холодно. Открой, с нетерпением крикнул я. Лера пожала плечами, встала с дивана и подошла к окну. Я внимательно следил за её руками. Не встречая проблем, Лера открыла шпингалет с такой же лёгкостью, как это сделала Ольга. Видит Бог, я держался до конца и не делал поспешных выводов. Прекрасно, сквозь зубы произнёс я и сел за стол. Теперь дёрни за решётку, может, выломаешь. Зачем? удивилась Лера, глядя на меня через стёкла очков круглыми глазами. Чтобы сбежать отсюда, ягодка моя? Ты сидишь по горло в уликах. Понимаешь, как только откроются перевалы, сюда приедет милиция и увезёт тебя в наручниках. Лера растерянно взглянула на свои руки, представляя, как они будут выглядеть в наручниках. "Но ведь я не виновата", негромко сказала она. "А я не могу это доказать", крикнул я. "Я, частный детектив, раскрывший десяток сложнейших преступлений, не могу доказать, что Марка убила не ты". Лера тихо заскулила и стала сидеть на диван. Она крутила головой, беззвучно шевелила губами. И пережимала руки к груди. "Миленький", прошептала Анна. "Помоги мне. Я не хочу в тюрьму. Мне нельзя в тюрьму. Умоляю вас". "Ну о чём? О чём ты меня умоляешь?" рявкнула я и со всей силы грохнула кулаком по столу. "Как в твоей машине оказался Стерлинг?" отвечать не задумываясь. "Я здорово наехал на девчонку. У неё даже очки запотели". Руки её задрожали, колени непроизвольно приподнялись, и вся она стала сжиматься, словно улитка, которой дали порошок. "Как?" едва слышно произнесла она. "Какой термин? Стерлинг? Хватит притворяться, я говорю о пистолете". "Не знаю, никакого пистолета не знаю", забормотала Анна, подтягивая к себе одеяло, чтобы закрыться им от меня. "Ну раз ты не знаешь, тише произнёс я то я тебе скажу в твоей машине под водительским сиденьем лежит пистолет из которого был убит марко ой прошептала лера мамочка ты хочешь сказать что тебе его подкинули лера рассеянно кивнула потом отрицательно покачала головой затем снова кивнула она была сбита с толку ты была в туфлях когда когда раздался выстрел Продолжал я допрос, не сводя взгляда с взгляда своих очков Леры. Она кивнула и пережалла колбу ладонь. "Где они? Почему ты сейчас в этих идиотских тапочках?" Лера молча покрутила головой. "А я знаю, почему ты не надеваешь туфли", эмоционально зашептал я, вскачив из-за стола и приблизившись к Лере. "Я всё знаю". "Нет", жалобно произнесла Лера. "Да". — крикнул я, нависая над девушкой, как мост, находящийся в аварийном состоянии. — Ты последняя, кто видел Марка живым. О чем вы говорили с ним? — Правду говори, правду! — Не могу, — выдавила из себя Лера. — Если я скажу, то... то вообще не выйду отсюда живой. — Ты предпочитаешь выйти отсюда в наручниках? Лера вдруг оттолкнула меня. — Да? И, взобравшись на диван с ногами, приезжалась к его спинке. Тут она дала волю слезам. «Я так надеялась на вас», схлипывая, говорила она. «Они ей все подстроили. Подменили записку и пистолет. У меня не было никакого пистолета». «Подменили записку?» — повторил я. «Значит, про потные руки и общественный туалет писала не ты?» «Сто раз уже говорила вам, что не я». — А что ты писала? — вкратчиво спросил я, заманивая Леру в ловушку. — Так, всякую чепуху, а точнее, хотя бы пару фраз. Я демонстративно вынул из кармана и положил на стол стопку листов с пожеланиями. Лера подняла голову, вытерла нос, протерла краем платья очки. — Что это? — спросила она. — Ваши записки. Откуда они у вас? — От верблюда. Что ты писала? Вспомни, вспомни, мысленно умолял я. Лера усмехнулась сквозь слёзы и царапая ногтем обшивку дивана, произнесла: "Я хотела написать что-то умное, но получилось какая-то ерунда. В общем, я написала, что люблю загадки, и мне хочется всем гостям загадать загадку, а ответа не узнают на следующей встрече, через год". Но потом поняла, что ведь эту записку сейчас никто не прочитает. «Значит, про мою загадку никто не узнает». Она замолчала, глядя на мое лицо. Я не мог поверить своим ушам. Торопливо перебрал листы и выхватил из топки тот, в котором говорилось про загадки, про встречу через год и шок. «Еще!» – потребовал я и отошел к двери, чтобы Лера не смогла каким-нибудь хитрым способом подглядеть текст на листе. Девушка, вытирая платком глаза и нос, ответила почти не задумываясь: "Ещё вроде бы так. Я не хочу держать вас в дураках целый год, но тайна именно потому тайна, что доступна только одному. Простите меня, если мой сюрприз оказался для вас потрясением". Она воспроизвела текст записки слово в слово. Я столбенел. Моя стройная схема дала трещину. Когда ты это писала? Спросил я неожиданно размягченным голосом: "Когда и все в порядке очереди?" ответила Лера. "Кажется, было около 8." "За кем ты пошла к компьютеру?" Лера задумалась. Я боялся дышать, чтобы не помешать ей. Первым пошёл Марк, за ним Ольга, вспоминала Лера, теребя в руках платок, словно отыскивала на нём сухие места. Потом, потом, кажется, Кика А я пошла четвёртой. Я вынул листок, где текст написан и четырьмя минутами раньше, и пробежал по нему глазами. Бог всё видит и ничего не забывает. Сейчас мы все веселы, пьём вино и жрём мясо. Да, сходится. Это явно писала Кика. Чёрт возьми, пробормотал я, возвращаясь к столу. Кто же тогда написал это? И я щёлкнул пальцем по копии записки, которую мёртвая марка сжимал в своей руке. Не знаю, пожала плечами Лера. Я взглянул на время, проставленное компьютером автоматически: 20 часов 30 минут. Через 50 минут после того, как Лера написала своё пожелание. Вот что осенило меня. Сейчас мы разложим их по хронологии. Лера встала, подошла к столу, бегло просматривая тексты. Первым пошёл Марка? Да, уверенно ответила Лера. Он, потом Ольга, потом Кийка, потом я. Я сдвинул на край стола записку с бессмысленным набором букв и подписал её Марка. В вторую с грозным предостережением: "Я хочу напомнить с вами, мои милые мои, что халявы не бывает вечной". Пометил словом Ольга. Было невозможно, что жена проявила забоченность излишней щедростью мужа. Автором третьей записки по времени и по содержанию была признана Кика. Четвёртая принадлежала Лейри. Пожелание, рождённое вслед за творением Олера, начиналось словами: "Я знаю, что такое настоящий мужчина. Перед нами сидит глупая обезьяна, которая думает, что она человек". "Кто пошёл за тобой?" спросил я, расставляя по очередности оставшиеся пять записок. "Не помню", после паузы ответила Лера. "Я только вернулась в гостиную, как Марк пригласил меня на танец. У нас остаются: Виолета, Плосконос и Дворник. Вряд ли Дворник станет писать, что знает о настоящих мужчинах", произнесла Лера, читая анонимную записку. "Дворник, скорее всего, написал это" Я приценил Лере записку со словами: "Я человек простой и не умею писать умно и красиво". "Правильно", обрадованно ответила Лера. Эта нехитрая головоломка увлекла её. Слёзы на её глазах просохли, она забыла обо обидах, которые я ей нанёс. Тогда можно предположить, что насчёт обезьяны высказалась Виолетта. "Какой же написал пласканос" Слог подумал я, сдвинув на другой край стола оставшиеся 33 записки. Похоже, что эту предположила Лера, постучав пальцем по тексту, в котором говорилось про командировку в Чечню и любовь к своему ближнему. "Это отпадает", сказал я, сложил лист в четвер и сунул его в карман. "Это пожелание написано полчаса назад, виолетой". "Вот как?" удивилась Лера и задумалась. Потом взяла со стола записку, распечатанную в девятнадцать сорок семь, и вслух прочитала ее от начала и до конца. «Марко, ты считаешь, что стоишь на вершине Олимпа, что тебя окружают мелкие, никчемные людишки, неспособные на сильные поступки. К таким ты причисляешь и меня. Тебе все в жизни доставалось легко, деньги, красивые женщины, слабо, Удача сама падала тебе в руки. Я твоя полная противоположность. И я неудачник, и жизнь моя одна сплошная драма. Но я не баран, не безвольная тряпка, как ты меня называешь. Со мной случилась беда. Я сел на иглу. Невероятно, но ты об этом даже не догадываешься. Ты считаешь, что я бык, наверное, пьяница. Твоя природная тупость и близорукость не позволяют тебе рассмотреть, какие чудовищные усилия я прилагаю к тому, чтобы оставаться человеком. Я борюсь с собой, я отвоёвываю наркотики в день за днём и становлюсь сильнее. А ты тупеешь и превращаешься в скотину. В этом наше с тобой различие. Я поднимаюсь, а ты падаешь. Через год, когда ты будешь читать это письмо, меня рядом с тобой не будет. Уверен, что я буду твёрдо стоять на ногах и, конечно, не зависеть ни от кого. Я пишу это для того, чтобы ты, оглянувшись назад, понял, кто кем был и кто кем стал. Лера положила записку на стол и посмотрела на меня. Всё правильно, произнесла она задумчиво. Я так и думала. Что ты думала? — спросил я, просматривая откровения Плосконоса. Что Плосконос — наркоман. Конечно же, он очень испугался, когда записка попала в руки Виолетты. Понятное дело, если его пристрастие узнают в фирме, то выгнят моментально. А это в его ближайшие планы явно не входит. И вот он и пытался отобрать ее силой. Я читал пафосное пожелание, написанное от имени Плосконоса Виолеттой. А в вашем Адам после удара уха макосяк осенило заняться выгодным бизнесом, произнёс я. Пласконов, скорее всего, уже выкупил у неё своё откровение. А чтобы восполнить недостачу вещественных доказательств, Виолета подменила недостающую записку вот этой фальшивкой про чещение. Других объяснений просто быть не может. Посреди стола осталось лежать сыроебое пожелание. Я ещё раз посмотрел на время, когда оно было отпечатано. 20 часов 30 минут. То есть 40 минут спустя после того, как дворник сочинял последнее седьмое пожелание. Постарайся быть предельно точной, сказал я. Что было после того, как дворник сотворил своё пожелание и вышел из подсобки? Марк вынес бутылку в гостиную. Загнал в горлышко пробку, обвязал её проволокой и сказал, что пойдёт к себе и подыщет для бутылки подходящий полиэтиленовый мешок. Не обратила внимания, который был час. 8, уверенно ответила Лера. По телевизору начались вести. Что было потом? Ничего особенного, ответила Лера. Её руки не находили себе места, и она начала снимать и надевать кольцо на палец. Кто-то погасил в гостиной свет, зажёг свечу. Дворник пригласил меня на танец. Гласкону с Ольгу, Виолета курила. Кика всё хлебом давилась и водку стаканами глушила. Марк, как вам спустился, нет, в гостиную он больше не появлялся. А к нему кто-нибудь поднимался? Лера пожала плечами. Откуда я могу знать? Я потанцевала и села за стол. Там я нашла такие вкусненькие помидорчики. Пальчики оближешь. Но ты же должна была видеть, кто выходил из гостиной. Выходили почти все. И Ольга выходила, и Кика и Плысконос, только дворник от стола не отходил, он всё на водочку налегал. Это я хорошо запомнила. Теперь расскажи, как ты оказалась у Марка и в каком часу это произошло? Перешёл я к самому трудному для Леры вопросу. В гостиной сильно курили, и мне стало душно. — медленно произнесла Лера. Я вышла на лестничную площадку, но там тоже было накурено. Тогда я поднялась на один пролет. Там было окно приоткрыто, и гулял свежий сквознячок. Я стояла там минут пять, как вдруг на верхней площадке открылась дверь, и на лестницу выскочил Марка. «Выскочил — Выскочил? — переспросил я. — То есть вышел, но очень быстро и решительно. увидел меня и сразу остановился как вкопанный. Как он выглядел? У него лицо было злое. Увидел меня и говорит: "Зайди ко мне". Ты не испугалась? Я испугалась, когда увидела на полу в его комнате разбитую бутылку и раскиданные записки. А почему ты испугалась? Кажется, мы подошли к самому главному. Лера начала покусывать губы, не кидал взгляды на то, как она теребит кольцо. И думал, что так можно и палец содрать. Я поняла, что он догадался, какая записка моя. Дальше Лера часто и тяжело дышала. Маркус спросил меня, что я имела в виду под словом сюрприз. И ты сказала: "Нет!" крикнула Лера и, кажется, сама испугалась своего голоса. Если бы я сказала, то живой бы оттуда не вышла. Вот как. произнёс я и почувствовал, как мурашки побежали по моей спине. Твоя тайна настолько опасна для тебя? Для него, едва разжимая губы, ответила Лера. Он стал тебе угрожать? Да. Как именно? Он сказал: "Если не скажешь, то я тебе устрою весёлую жизнь". А ты что? Ничего. Мне стало страшно, и я быстро вышла на лестницу. Не молчи, дальше Так, но я не давая Лере возможности обдумывать свои слова, если они были лживыми, я спустилась на второй этаж. Хотела вернуться в гостиную, но передумала. Не просто передумала, а мне стало как-то нехорошо, и тогда я спустилась вниз. Только дошла до своей двери, как услышала выстрел. Как ты думаешь, почему Марко сразу догадался, что записку про Ники сюрприз написала ты? Не скажу. Немедленно ответила Лера. Лучше бы она солгала. Я даже зубами заскрипела от упрямства этой куклы. "Ну, хорошо", произнёс я. "И что в итоге у нас получается?" После того, как ты ушла, Кмарко поднялся убийца, выстрелил в него и сунул ему в руку записку, которая кидала подозрение на тебя. Затем он незаметно вышел из дома и подкинул в твою машину пистолет. Так — Почему вы меня об этом спрашиваете? — холодно ответила Лера, снова натягивая на себя одеяло. — Вы сыщик, вам виднее. — Это скверное пожелание написано убийцей, — размышлял я. — И написано именно под тебя. Значит, убийца заранее знала, что Марка пригласит к себе не Кику, не Виолетту, а Леру, и что у тебя с ним будет тяжелый разговор. Как он смог это предвидеть? Только прочитав твоё многозначительное пожелание на экране монитора. Но это мог сделать человек, хорошо знающий программирование. Никто не мог прочитать с монитора, возразила Лера. Когда Марков вынес с подсобки бутылку, Ольга сразу закрыла дверь на ключ. Ты это видела собственными глазами, значит, плохо она хранила этот ключ, мрачным тоном произнёс я. Виолета, между прочим, им уже пользовалась. Виолета? переспросила Лера и испуганно посмотрела на меня. Вы хотите сказать, что я пока ничего не хочу сказать? перебил я девушку, потому что какой-то псих действует мне на нервы. Лера не сразу поняла, что я имел в виду, лишь когда я подошёл к двери и распахнул её, до неё донеслись ритмичные удары. словно кто-то обил кувалдой по полу